Лютин согласился, добавив, что было бы еще лучше, если бы в такую эскадру вошел и авианосец граф Цепелин, находящийся в недостроенном виде в том же Готенгаффене. Интриги Геринга не позволили довести работу до конца. Он также выразил сомнение, что к концу апреля будет готов Шарнхорст, к которому предстоял капитальный ремонт котлов. Ничего успокоил Редер. И исключено, что с вами сразу же пойдет и терпится. Оба адмирала прониклись пониманием железной воли фюрера, заставившего столь активно действовать свой маленький флот. Если бы так же поступил в свое время кайзер, всю прошлую войну боявшийся выпустить в море свои гигантские военно-морские силы, развивая в моряках страшный комплекс неполноценности, так сильно повлиявший на исход ютландского боя и всей войны. Может быть, и вся история пошла бы другим руслом. Пока моряки готовились к новым боям под традиционным лозунгом «Боже покорай Англию», Гитлер, готовясь к приему в Берлине японского министра, приготовил маленький сюрприз. Этим сюрпризом было присоединение Югославии к странам Оси. 25 марта премьер-министр Югославии Цветкович и министр иностранных дел Маркович тайно прибыли в Вену. Для этого министрам пришлось выехать из Белграда в совершенно другом направлении, сойти на пригородной станции пересесть на поезд, идущий в Вену. Там они при полном отсутствии прессы и даже собственного посла в Германии подписали протокол о присоединении Югославии к Тройственному Союзу. Это было первым из того, о чем Риббентроп с радостью сообщил Мацуока по его прибытии в Берлин. В отличие от приема, оказанного ему в Москве, где японского министра сразу же повезли к Сталину, в Берлине ему пришлось до встречи с Гитлером выслушать длинную, сбивчивую и занудную речь Риббентропа в Имперском министерстве иностранных дел. Основное достоинство японцев — умение слушать, не перебивая, давая быстрыми поклонами понять говорящему, насколько им нравятся услышанные. Что они при этом действительно думают, понять по их кукольным лицам застывшими улыбками совершенно невозможно. Это раздражало Риббентропа, а потом речь получилась путанной, временами переходящей в чисто митинговую агитацию. Начал имперский министр с того, что напомнил Мацуока и присутствовавшему на беседе послу Осима о крахе Англии. «Германия», — сказал он, — находится в последней стадии своей борьбы против Англии. В течение минувшей зимы фюрер сделал все необходимые приготовления, так что сейчас Германия вполне готова помериться с Англией силами где угодно. Фюрер имеет в своем распоряжении, вероятно, сильнейшие вооруженные силы из всех существовавших когда-либо. Риббентрофт с гордостью заявил, что Германия уже имеет 24 танковых дивизии. мацока почтительно поклонился из источника собственной разведки он знал что ссср только в западных округах уже развернул 40 танковых дивизий поэтому японский посол осмелился почтительно осведомиться каковы ныне отношения германии и россии Но это только конфиденциально предупредил риббентроп и сообщил, что нынешние отношения с Россией являются корректными, хотя и не очень дружественными. После визита Молотова, когда русским предложили присоединиться к пакту трех держав, Россия поставила неприемлемые условия. Они означали принесение в жертву Финляндии, предоставление Сталину баз в Дарданеллах и возможности оказывать сильное влияние на положение на Балканах, особенно в Болгарии. Фюрер не дал своего согласия. Германия не может неизменно одобрять подобную политику России. Балканский полуостров нужен Германии прежде всего для собственной экономики. И она не склонна допускать, чтобы русские установили там свое господство.